Глава 21. Пришел в себя я уже в каком-то блиндаже. Рядом со мной стояла Малика и активно полила в ту сторону, откуда мы возвращались. По крайней мере, мне так показалось. Последнее, что я помнил, как позади машины в нескольких метрах разорвалось несколько снарядов, из-за чего задница нашего вездехода оторвалась от земли, и мы перевернулись. Жаль, не было ремней безопасности. Не ударился бы головой. Все буквально плыло. Я вообще ни хрена не понимал, что именно происходит. Только видел стреляющую малику в сторону линии фронта, и все. Рядом еще кто-то был буквально под боком, но я не мог повернуть головы. Просто не мог. Что-то мешало. Не дергайся! заметила мое шевеление девушка. Ты себе шею свернул! Ее наспех зафиксировали вместе с головой, которую ты пробил! В общем, лежи! И я лежал. А что оставалось делать? Руки-ноги не слушались. Интерфейс тоже сбоил. Что говорило о травме головы. Точнее, мозга. Хотя голова вроде работала. Мысли формировались. Картинка хоть и нечёткая, но улавливалась. А слышал я так вообще шикарно. Спустя несколько минут окоп, в котором я лежал, немного присыпалось землей а реальность на краткий миг моргнула. Малика уже лежала, прижав голову к земле. А все вокруг тряслось. Похоже, противник тоже решил накрыть нас огнем артиллерии, причем настолько мощным, что содрогалась вся земля. Даже я это чувствовал со своей сломанной шеей. Через какой-то момент реальность снова выключилась. Я уже ехал в машине, только на этот раз не видел рядом с собой Малики. Но видел окно. Мы ехали среди леса. Валил очень густой снег. Водитель впереди что-то матерился, но я не слышал его слов. Точнее, слышал, но словно через толстый слой воды. Неприятное ощущение. Заметил своего робота. Скорее всего, сработал экстренный протокол, который обязал всех моих роботов начать атаковать линию фронта. Надеюсь, они случайно не атакуют бойцов из клана «Великое слияние». Иначе потом будет трудно объяснить, почему так произошло. Но вроде пока все нормально. Интерфейс начал оживать. Первым делом я включил карту и стал следить за происходящим. Хоть какое-то разнообразие, кроме окна или потолка. Малика отображалась где-то рядом со мной. Видимо, тоже ехала в машине. Почему не рядом со мной, я понять не мог. Может, тоже ранено? Может, просто места в этой машине не хватило? А на линии соприкосновения сейчас творился настоящий ад. Противник начал наступать фронтом примерно на 100 километрах в ширину. Продавить смог первую линию укреплений, на что мы и рассчитывали при планировке обороны. А дальше завяз. Мои роботы и техника клана смогла остановить продвижение, судя по тому, что там происходит. Каждую секунду датчики от роботов фиксируют сотни разрывов по всей линии соприкосновения — Каждую, чтоб его секунду. Потерь с нашей стороны, по крайней мере, среди техники и моих боевых единиц, пока не было. Противник не смог нанести решительный удар в глубину. А встроенные анализаторы внутри моих ботов подсказывают траектории прилетающих снарядов. Хорошо, что пока не используют ракеты. Как тогда, по мосту. Иначе было бы сложнее. Твою налево! Крикнул водитель, и я это прекрасно услышал. «Какого хрена эти бараны пропустили диверсантов? Колян! работай, дорогой, работай! Вот так, вот так их!» Звуков стрельбы я не слышал. А значит, была еще как минимум одна машина, в которой сидел тот самый Колян. Но радости водителя я не разделял. По корпусу несколько раз попали из кинетического оружия, из-за чего чуть выше моего лица появилось несколько дырок. Еще бы десяток сантиметров вниз, и я бы сдох. И зачем меня возле борта машины положили? В какой-то момент сильно тряхнуло. Голова завалилась на бок, а в шее проснулась адская боль. Зато я увидел, почему меня положили возле борта. Это была не медицинская машина. Это была чёртова труповозка. Вот только я лежал чуть в сторонке. А по правую руку от меня лежала небольшая горка трупов. Причем все были из клана «Великое слияние». В какой-то момент, видимо, смогли выбить Сква из окопа в первой линии и забрать трупы павших товарищей. Ой, твари!» — начал бить кулаком по приборной панели машины водитель. Я это прекрасно слышал. «Колян, чтоб тебя! Ты не видел мину? Твою налево! У тебя через месяц Риза родить должна была, а ты? Да чтоб этот чертов клан Сква!» Эту чертову войну! Машина начала ускоряться. причем сильно. Трупы, что лежали левее, начали от инерции менять свое местоположение ближе к краю борта. Благо закрытого. Из-за этого не вывалятся. Но и меня немного протащило. Из-за чего его уперся головой во что-то мягкое и... Липкое. Скорее всего, это было чье то окровавленное тело. Не думать... Не думать. Кай, активация успешна. По нам ударили тактическим ядерным боезарядом в последний раз. Там были не просто три снаряда. Эти уроды используют ядерное оружие, которое согласно постановлению изгоев номер 214, который подписали лидеры вообще всех кланов 132 года назад, даже чертовому клану Сква запрещено использовать. Экология и так в шатком равновесии, а тут... Я хотел что-нибудь ей ответить, но моя челюсть была сильно прижата фиксатором, который толком не зафиксировал мою голову. Боль была дикая, зато, похоже, начала двигаться одна рука. Чувствительность начала возвращаться. Скорее всего, после активации Кира начала восстанавливать мое тело. «Вывожу краткую справку, чтобы ты не скучал. Повреждения сильные, но восстановимые». «Шею ты не ломал, сразу тебе сообщаю, так что на этот счет не переживай, а то я слышу, какие у тебя формируются мысли. Вывожу». Объект Кайден. Фракция «Изгой». Общее физическое состояние. Неудовлетворительное. Обнаружено нарушение проводимости по синомозговому каналу в районе 3 и 4 шейных позвонков. Состояние скелета организма удовлетворительное. Имеется несколько переломов пальцев ног, несколько трещин на костях, груди и рук. Состояние мягких тканей организма удовлетворительное. Ушиб мягких тканей спины, разрыв коленных связок, повреждение мышц шеи. Состояние кровеносной системы хорошее. Имеется несколько купированных организмом кровотечений. Качество крови отличное. Количество крови достаточное. Состояние нервной системы неудовлетворительное. Обнаружено нарушение проводимости по спинномозговому каналу в районе 3 и четырех шейных позвонков. Состояние внутренних и наружных органов хорошее. Обнаружено несколько слабых ушибов внутренних органов, незначительно влияющих на их правильное функционирование. Гормональный фон. Повышенное содержание адреналина. Зарегистрированные модификации организма. Зарегистрированные модификации организма. Механические модификации. Первое. Вживленные в височные доли черепа защитные пластины с чипом, содержащим искусственный интеллект. Иначе, когитор Уровень максимальный.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 Предел накопления частиц лири равен 5000 лир. Экспериментальный вариант. Возможное улучшение после проведения дополнительных исследований и модификаций, в связи с чем уровень модификации в данный момент определить невозможно. Предел механических модификаций определен биологическим пределом человеческого тела. Биологические модификации. 1. Мутация нервной системы, уровень 2 из 5. Увеличение проводимости нервной системы. Повышает проводимость всех сигналов в нервной системе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 Второе. Мутация структуры мышц, уровень 2 из 5, увеличение предела нагрузки на мышцы, повышает уровень физической выносливости в 3 раза, повышает максимальную нагрузку в 4 раза, которую способны выдержать мышцы. Дальнейшее повышение уровня позволит увеличить максимальную нагрузку, которая может удержать человек и время. Третье. Мутация общих функций организма, уровень 3 из 5.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 Повышение огнеупорности кожи на 134%, из-за чего для получения ожога первой степени, расчёты взятые исходя из известных фактов, потребуется более 142 градусов по Цельсию при местном воздействии. Дальнейшее улучшение позволит повысить огнеупорность организма. 7 Зерно. Средоточие путепровода в частиц лирии, уровень 1 из 5, мутация организма вследствие постоянного воздействия на него излучения лирии.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 Новых мутаций нет, что радует. Зато некоторые, что у меня имеются, стали на один уровень выше. Так. Стал плотнее скелет, из-за чего, скорее всего, шея и не сломалась, но все же спиномозговой канал оказался поврежден. Скорее всего, позвонок выскочил, повредил канал, а потом встал на место. Бывает такое. Видел. Неприятное зрелище, если смотреть с помощью специальных средств. «А так, это не увидеть. Возможно. Я свой позвоночник не смогу увидеть точно». «Кай восстановила проводимость до верхних конечностей. Теперь ты можешь двигать руками, но не советую пока дергаться. Ситуация непонятная. Согласно геолокации по полученным данных от наших роботов, противник умудрился в ночь заслать несколько диверсионных групп в тыл нашего фронта. Сейчас направила три десятка ботов выявлять и уничтожать их». «Кстати, можешь говорить?» Решил я проверить свой голос, но сквозь зубы было сложно, из-за чего водитель аж подскочил на своем кресле, повернув голову в мою сторону. «Твою мать! Какого хрена? Ты был почти мертв!» С искренним удивлением на лице проговорил он, смотря огромными глазами. «На дорогу смотри!» Ослабшим голосом сказал я ему, показав пальцем в сторону лобового стекла. Благо, глазами я мог крутить. «Мы сейчас куда едем?» «На запасной командный пункт», — хмуро ответил водитель, взяв себя в руки. «По нам было несколько прилетов. Твари выявили, где находится штаб фронта. Уничтожили почти всех. Благо, тысячников там почти не было. Только дежурный, да и парочка, скажем так, не самых хороших командиров». «А запасной пункт где?» — решил уточнить я, — чтобы хотя бы представлять, куда именно мы едем. «В районе руин дамбы, или как там это называется?» — задумчиво сказал он. «Там раньше, по легенде, было горе-море, вроде как, а сейчас ничего нет. Просто продолжает через дырки в огромной конструкции протекать вода. Как-то так». «Понял, спасибо», — хотел кивнуть я. Но поймал себя на мысли, что голова зажата, а говорить сквозь зубы дальше было довольно сложно. Кай установила связь с кагитором Малики. Она в норме. Просто после последнего обстрела ее сильно оглушила и вырубила. Сейчас ее состояние стабильное, сознание приходило, но из-за тряски в кузове снова теряла. Должна к вечеру окончательно восстановиться. Остальным изгоем нашей группировки дала сигнал на возвращение в тылы, ожидать атаки ГПАЗа. Копье и коготь? Приказ получили. Пёрышко и адамант? Нет. С ними связи пока нет. Как и с нашим убежищем. То, что нет связи, я это и так прекрасно понимал. После нанесения тактического ядерного удара, многие каналы связи просто заполнились огромным количеством помех. Благо, что я еще жив остался. Кузов машины спас мою бренную тушу от основного поражающего фактора. Радиации я не схватил. В какой-то момент стрельба утихла. Я даже не заметил, что она была на фоне. Просто что-то громыхало, а потом затихло. Тишина стала звенящей. Мы продолжали ехать. Битва согласно сигналов от ботов начала разрастаться. Противник начал двигать фигуры вперед, стараться выбить нас со второй линии обороны. Но у него не выходило. Сложно воевать с противником, который может дать массированный ракетный залп. Жаль, что боезапас не бесконечный, и его надо экономить. Спустя примерно час Кира сообщила о том, что функционирование всей нервной системы восстановлено. Повреждения оказались минимальны, но все же мешали нормально работать рукам-ногам. И все же она посоветовала оставаться в фиксаторе, чтобы дать возможность восстановиться всем травмам в районе шеи, иначе мог случиться рецидив. Медленно перебравшись на сиденье пассажира, уселся рядом с водителем, из-за чего ловил на себе часто весьма неоднозначные взгляды. Он боялся меня. Я ведь для него буквально из мертвых восстал. Хотя в какой-то степени так оно и было. Сейчас мы приближались к руинам Нижнего Новгорода. Как я понял, конвой решил сначала уйти вглубь территории клана, а потом уже свернуть в сторону запасного командного пункта. «Так, ехать дальше, но зато можно с большей вероятностью добраться. Все равно тут труповозки, а не конвои с ранеными. Нас с уж точно за трупы приняли». Малика в себя пришла. Ее накрыла паника, завалила трупами. «Хотела бы тебе посоветовать приблизиться к ней, успокоить, но пока лучше не останавливаться. Мы еще в потенциально опасной зоне, где могут быть диверсионные группы противника». «Примерно сколько до города?» — решил уточнить я, ибо геолокация почему-то снова начала барахлить, а разброс пару десятков километров меня не совсем радовал. «Где-то два часа, но мы в него заезжать не будем», — спокойно сказал водитель, объехав изуродованный труп животного. «У меня есть пулемет на крыше, а пулеметчика нет», — вовремя сообщил, — сказал я, обнаружив еще один труп, которого не было видно с места водителя». Лежал немного в глубине леса по правую одна сторону. Тут явно кто-то есть. И этот кто-то убил этих животных не так давно. Живность заметила нас и смылась. А тот, кто с ней сражался, точно затаился. «Может, хватит языком трепать?» Уже нервничал водитель, бросая взгляды в разные стороны. «Как-то раз я уже натыкался на такое. Из десяти только три машины доехало. Тоже решили тогда, что херня всё». «Я и не говорю, что тут херня какая-то», — усмехнулся я, открывая крышку над своей головой и вставая ногами на кресло, а после крикнул уже в кабину. «Только я стрелок хреновый! Хоть какой-то!» Гулко отозвались слова водителя. «Еще две минуты мы ехали в тишине. Я даже смог сосчитать, что нас едет больше 20 машин, а это очень немало. В каждой машине примерно по три десятка трупов». «Много погибло при первой атаке. Очень много. Вот только...» «Контакт!» — раздался крик из начала колонны, который эхом отозвался от елей и сосен. Затаившийся противник показался.